товар, впрочем, скоро портящийся и требующий особых условий хранения и роскошной упаковки, все это следовало незамедлительно достать. Зоя уехала, почти сбежала в Москву. Там ей, можно сказать, повезло. Так все и говорили, и писали в многочисленных посвященных ей материалах. Сама же она говорить на эту тему не любила и вспоминать, как завоевывала на Москву, даже наедине с собой избегала. А когда воспоминания невольно и очень уж сильно захлестывали, глотала антидепрессанты или напивалась в стельку в компании многочисленных друзей. Но как бы там ни было, в свои 25 она была одной из самых успешных и опытных, а потому дорогих российских фотомоделей. Она купила себе двухкомнатную квартиру в престижном московском районе и потратила очень много денег на ее обустройство. Жилище было роскошным даже по московским меркам. Ее гардероб и коллекция украшений вызывали зависть даже у эстрадных примадонн и новых русских дам. На банковском счету скопилось несколько сотен тысяч долларов. Это было абсолютной реальностью. Но такой же реальностью было и то, что последние полгода Зоя жила в состоянии постоянной тревоги и мрачной тяжелые тоски. Момент завершения карьеры приближался неумолимо и стремительно. Она, как никто, понимала, что роскошная ее квартира будет оставаться без постоянных вложений максимум лет пять. Гардероб требует полного ежесезонного обновления». А с появлением новых коллекций дорогущей вещи из предыдущих стоят недороже поношенных джинсов. Что же до банковских сбережений? При ее образе жизни их хватит на год. Максимум полтора. Картинки завтрашнего дня преследовали ее ночами, лишая сна. Бессонные ночи и стресс разъедали внешность, отшлифованную изнурительной работой и баснословно дорогими процедурами. Выход, конечно, был. Отказаться от привычного образа жизни, вернее сказать, отказаться от собственной жизни. И тогда оставшихся денег хватит лет на пять, или может даже больше, если существовать уже совсем скромно. Если же вернуться домой к гряхлым родственникам, то может хватить и им, и ей на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, слово «жизнь» в этом контексте – Она никогда не могла бы употребить. «Зачем?» — спрашивала она себя бессонными ночами, глядя напряженными, невидящими глазами в темный квадрат окна и почти физически ощущая, как разъедают кожу, расползаясь по лицу невидимые до поры морщины.